Пробормотал Дакс и энергично задвигал плечами, объясняя, что Снорг скоро сможет шевелить руками. Второй Дакс тоже подполз и изо всех сил дернул снорга за волосы. Было ужасно больно, но именно это радовало больше всего. Голова, голова, билась у снорга под черепом. Хорошо, это хорошо. Та, Вигнер!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 Он подполз к визору. Рядом неподвижно стояла Тип, а один из Даксов старался снизу стянуть с нее рубашку. «Кто ее одевает?» – подумал Снорк. Каждый день Даксы проделывали одно и то же, и каждый день с утра Тип была снова одета. Тип всегда казалась сноргу очень большой, ведь он смотрел на нее только с пола.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 Она стояла неподвижно, демонстрируя, какие пропорции должно иметь тело правильно сложенной женщины. Рядом с экраном застыла Тип и смотрела перед собой стекленевшим взглядом. Снорк сравнил ее с женщиной на экране. Тип была лысая, совершенно лысая, и потому ее голова отличалась от головы той женщины. Но Снорк попробовал представить волосы на голове Тип, и это выглядело неплохо.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 Она научилась подходить к Сноргу, когда испытывала нужду, и Снорг обычно успевал с присоской. Тиба начала реагировать на него. Случалось, она переходила в ту сторону комнаты, где лежал Снорг. Подолгу стояла поблизости, глядя на него. Она стала значительно активнее, чем раньше. «Я недооценивал тебя, Снорг», – сказал как-то Пеки. «Ты молодец!»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 чтобы она почувствовала вибрацию голосовых связок на гортани. Снорк ухватился за ее бедра, чтобы встать, но сделал это очень резко, и Тип упала. Впервые он видел ее лежащий. Вскоре Тип пришла в себя и села. Снорк взял ее за руку и положил ладонь Тип себе на горло. Тип, сказал он, показывая на нее пальцем. Она по-прежнему молча смотрела на него.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 Наконец, после долгих попыток губы Тип шевельнулись, и она издала звук «Гррррп» – сдавленный и глухой. Она встала и несколько раз повторила его. «Гэррдб, гаходб», – говорила Тип все громче, расхаживая по комнате. Тип училась быстро. Вскоре она уже выговаривала свое имя,